голова сороковая. Факбой. «Доброе утро, мистер Эдвардс». Джек подпрыгивает от неожиданности и разворачивается. Марта, сияющая, улыбается и поднимает руку, чтобы помахать. «Что она делает в офисе в восемь утра? До половины девятого на работу никто из девчонок не приезжает». «Что-то случилось?» «Нет, трясет головой та». «Просто дома не очень удобно заниматься, решила приходить пораньше». «Интересно». Джек опирается на перегородку над ее столом. «А что за занятие «Учусь». Кивает она на экран. «Мне не хватает знаний по финансам». Марта прикусывает губу и опускает взгляд. «У девочек и у вас иногда спрашивать стыдно, вы ведь...» Мне должность предложили не за тем, чтобы я не могла сама сделать простые вещи. «Сокровище мое!» Джек позволяет себе потрепать ее по макушке, пока никого в офисе нет. «Глупый вопрос. Это тот, который никто не задал. Вот тебе мое честное слово. Я не ожидал, что ты по щелчку пальцев начнешь во всем разбираться. И то, чему ты успела научиться, уже великолепно». «Правда?» Недоверчиво спрашивает Марта. «Правда», — кивает он и улыбается. «Но ты еще больше молодец, что занялась своим образованием». «Я подумала, может, смогу часть вашей работы взять. Я бы бюджет собрала. Или хотя бы подготовила по форме. Все же присылают как попало, а мне полезно. Мы это как раз изучаем». Приходит очередь Джека смущаться. Он правда хочет подхватить сбор бюджета? Было бы удобно, это же куча времени. Даже если на двоих разделят, справятся гораздо быстрее. Ты мне очень поможешь. Соглашается он. Давай на этой неделе обсудим. Скажешь Энви, чтобы нашла пару часов. Хорошо, мистер Эдвардс. Она понижает голос до шепота и произносит. Спасибо, что взяли меня на эту работу. И напиши мне, что там у тебя за курсы. Во-первых, мы должны это оплатить. А во-вторых, Джек не удерживает внутри смешок. Может и мне пойти поучиться. А то в этом отделе только мы с тобой не образованные. Марта заразительно смеется и возвращается к своему экрану. Джек идет к кабинету, чувствуя себя намного лучше. Странно. Иногда получать поддержку от самых неожиданных людей. Марта, главная офисная сплетница, предлагает помощь и без чужого пинка пытается научиться тому, что он и сам делает по наитию. Леон, который в последнее время казался невыносим, вчера смог привести его в себя и даже немного снять груз вины, хотя ничего не может оправдать его в собственных глазах, чтобы бы ни было сказано. Джек знает правду. Он должен был справиться, не убивая. Теперь Флоренс тоже знает. Он мог бы соврать, рассказать другую историю, выдумать любые подробности, чтобы оправдать себя. Но это было бы слишком нечестно. Марта. Он останавливается у двери своего кабинета. Да, мистер Эдвардс. Высовывается та из-за перегородки. Ты еще общаешься с Флоренс, бывшей девушкой Гэри? «Не особенно», — качает головой та. «В последнее время она всегда занята. Что-то нужно?» «Просто хотел узнать, как у нее дела». «Могу ей позвонить». «Нет, нет», — быстро отвечает он, отводя взгляд. «Специально не нужно». «Вот кто его за язык тянул. Это же Марта. Она теперь умрет от любопытства. Джек готов врезать самому себе за несдержанность». «Мне кажется, если вы сами позвоните, ей будет приятно». Джек резко разворачивается, и Марта, испуганно округлив глаза, проводит пальцами по губам, смыкая их в замок. И снова скрывается за перегородкой. «Нужно занять себя работой, чтобы отвлечься. Тем более у него скопилась гора задач, когда они только успевают падать. Вчера с Леоном...» так и не дошли до обсуждения приоритетов. Может, это и к лучшему. Сверить календарь, составить план по отчетам, которые нужны были еще в пятницу. И он обещал Гэри заняться заводом, а все никак не доберется. Стоило вчера хотя бы тизер Леону дать, заинтересовать, как говорит Джанин, продать идею. Стук в дверь. Что за сраная традиция? застает в тот самый момент, когда Джеку, наконец, удается сосредоточиться. «Привет». Леон не дожидается его ответа и заходит в кабинет. «Ты смог заставить Марту приходить пораньше?» Она сама. Джек откладывает список дел. Каждому в этой компании нужно по очереди уничтожить какое-нибудь его утро. «Учится». Еще один пример аксиомы. Руководитель влияет на людей. Довольно кивает тот. «Ты как себя чувствуешь?» Начинаю больше понимать крик Мунка. «А, похож на жертву венского акционизма». Леон садится в кресло рядом. «Но сегодня хотя бы побрился». «Мамуль, не на работе же!» «Вчера приоритеты не обсудили. Давай сейчас по этой неделе пройдемся». Спорить бессмысленно. Судя по глазам Леона, тот успел включить директора. Джек все равно этим и занимался. Так что переключаться не приходится. Амортизация инвестиций. Цепляется глазами за первую строчку тот. Почему твоя задача? Это аналитикам. Они перегружены. Ты тоже. Но второго тебя мы не найдем. А дополнительного аналитика можем. И перегруз — вопрос растяжимый. В пятницу, ты говорил, нам нужно сокращать фонд оплаты труда. Часть из него расходуется неверно, в том числе из-за того, что у нас в твоей дирекции черт ногу сломит. Леон скользит взглядом по его списку и хмурится. Может, тогда дело не в аналитиках, и не в учетниках, и не в бухгалтерах? «Говори прямо. Давай наймем настоящего финансиста». Наконец высказывает Джек мысль, которая крутится на языке со вчерашнего дня. «А меня уволим». Леон застывает и поднимает на него серьезный взгляд. «Сарказм?» — спрашивает он. «Это правда хорошее решение», — пытается объяснить Джек. «Я выдохся и на самом деле ни хера не знаю». Какой из меня финдир? Вспомни, ты сам мне рассказывал разницу между БДР и ДДС. Искусство и сигналки – вот мои настоящие профессии. Двух достаточно. Ты уже пять лет занимаешься финансами. И чем больше мы продвигаемся, тем меньше я понимаю». В последний год совсем перестал соображать, что делаю. Каждый раз, когда ты запрашиваешь какой-то новый отчет, мне приходится гуглить, что это вообще за хрень такая. Почему молчал? С лица Леона спадает краска. Это же решается. Мне пойти на курсы, как Марта? Ты мог спросить у меня. Джек с трудом перерабатывает желание закатить глаза. У него спросить, конечно. Это же самый свободный человек в офисе, чтобы обучать Финдира, а зам финансового планирования. Мы в Нью-Йорке, брат, отвечает он. Тут финансов как грязи, возьми любого. Сегодня выложишь вакансию, завтра у Джанин выстроится очередь. У нас был договор. Леон хлопает ладонью по столу. Кто получает профит? Тот работает в компании. Или теперь нам всем пахать на твои дивиденды? Я не рассчитываю оставаться акционером. Это отдельная тема для обсуждения, но можем сейчас договориться о разделе моей доли. Нет. Резко поднявшись из кресла, Леон опирается обеими руками на стол и приближается к Джеку. В тебе, говорит истерика. Ты столкнулся с трудностями и хочешь сбежать? Но я на это не соглашусь. Нужно обучение? Будет поддержка? Я здесь. Нужно помочь пережить то, что происходит в больной голове. Мы все у тебя есть. Но любое твое уведомление об уходе я засуну тебе в жопу. Мы работаем вместе 15 лет. И пережили достаточно, чтобы теперь пережить и это. Леон, я сказал нет. Каждую неделю мы с тобой собираемся на два часа, где я буду тебя обучать. В календарь поставлю сам. Он сжимает кулаки, глядя Джеку в глаза. Ноздри раздуваются, выдавая гнев и боль и от этого становится действительно страшно. «Давай попробуем», — выдыхает Джек. «Не думай, что я просто хочу сбежать. Я тоже вложил в эту компанию все свои силы. Если ты считаешь, что у меня получится, хорошо». «Получится», — уверенно кивает Леон. «Договорились». Тот разжимает ладонь и неловко хлопает Джека по плечу. Пусть аналитики сделают срез рабочего дня. А список задач пришли мне на почту. Поставлю приоритеты. И та встреча с Женевьев. Не приходи на неё, Сам разберусь. Леон выпускает его и уходит. Обессиленный. Джек сползает в кресле и зажмуривается. Единственный выход, который он видел, с грохотом закрывается. Кажется, он застрял. И в Нью-Йорке, и в своей голове. И теперь придется что-то с этим делать. Тыковку слышно издалека по хроническому кашлю курильщика. Джек иногда завидует, что тому достался единственный на этаже офис с балконом. Туда можно сбежать. Самому даже в кабинете не спрятаться. Повсюду стекла. Шкаф себе купить, что ли? Будет в него залезать, когда услышит тяжелые шаги Гэри. Или кашель тыковки. «Заходи уже!» Недовольно зовет Джек, замечая, как тень руки заносится над дверью. «Ты точно не ждал меня?» В приоткрывшийся проем просовывается до неприличия заросшая кудрями голова. «Я никого не ждал!» Отвечает он. «Но ты кашляешь, как старый Берни. Сходил бы уже, проверился!» «Ты мне не жена, так-то!» Тыковка падает в кресло и скрещивает ноги. Кажется, он еще больше похудел, хотя куда больше. Совсем со своими идеями с ума сходит. Живет, небось, на одном офисном кофе. Его хиппи-отделу стоило бы о нем позаботиться, так и копыта отбросить недолго. «Тебе никто не жена, кроме Индиго», — пожимает плечами Джек. «Ты там ешь вообще?» Иногда получается. Кстати, ты когда-нибудь пробовал кимчи? Ким что? Тыковка вдруг расплывается в детской улыбке. Кимчи, маринованная капуста. Я вот оторваться не могу. Вкусно. Пальчики сгрызть можно. И полезно. И жирным не становишься. Как будто ты им был. Мне уже за 30. Выпрямляется он. Метаболизм не тот за появлялась а вот кимчи... ты пришел поговорить о еде не а это была минутка рекламы я вот что хочу давай придумаем зачем мне в китай а зачем тебе туда нам нужно выяснить ты кавка я сегодня тупой джек устало прикрывает глаза ты выглядишь не очень но смотри Леон уже достал требованиями выпустить что-то новенькое. Самых слышишь каждый месяц. А когда мы были в Китае, я узнал, есть еще заводы, которые сами придумывают продукт и делают под бренд или под внутренний рынок. Мне не нравится, куда ты клонишь. Мы работаем только на домашнем рынке. Можем взять готовые штуки с одного из этих заводов, брендировать и выпустить. Ты двинулся? Джек едва не падает с кресла. Чужой продукт продавать хочешь? А что не так? Нам нужно чем-то торговать. К слову, многие китайские заводы выпускают продукцию куда качественнее, чем мы с нашим безруким Чжоу. Стой. Когда мы создавали Фэллоу Хэнд, мы хотели не этого. Так и я тоже. Или ты думаешь, я мечтал рисовать на детских креслах героев холодного сердца? «Нет!» — поднимает руки Джек. «Нет, нет и нет! Я не буду прикрывать эту затею!» «Леон тебе голову отгрызет!» «Да хоть жопу!» — тыковка вздыхает и отводит взгляд. «Мне нужно время на кое-что действительно большое, а меня раз в месяц песочат на совещании, что я не могу придумать очередной Джей-фан. У тебя огромная команда!» У тебя тоже. И много твоей работы сделали бухгалтера. Он прав. Сколько бы конструкторов, дизайнеров и прочих сраных личностей тыковка не привел в компанию, он остается единственным, кто может создавать что-то стоящее. Столько раз жаловался, что нет самостоятельных изобретателей, приходится осматривать каждую наработку, корректировать, забраковывать, менять на корню. «Мне все еще не нравится идея врать Леону». Морщится Джек. «Но ладно, помогу». Тыковка смотрит на него щенячьими глазами и тянется вперед. «Скажи, что хочешь поехать в Китай за идеями?» «Вроде как посмотреть продукты и адаптировать под себя». «Гениально!» Подпрыгивает тот. «Джек! Джеки! Джек! Мой любимый факбой!» «Подожди!» Это не только рабочая версия для Леона. Нам правда стоит так сделать. Ну, может, тут мои справятся? Воруют они, как художники. Джек косится на время. До 6 еще два часа. Кажется, этот понедельник никогда не закончится. Хотя ему какая разница? Его все равно никто не ждет. Кроме работы и заняться-то нечем. Книги, фильмы, даже Netflix И тот теперь вызывает воспоминания о Флоренс. А портрет Дориана Грея вообще хочется выбросить в окно. «Я пойду ему сообщу». Тыковка подскакивает и несется к выходу. «Подожди», — окликает Джек. «Хорошо бы и правда что-то придумать. Если начинаем воровать идеи, значит мы в кризисе. Не волнуйся». Мы тебя еще удивим. Лишь бы не размером счетов. Как же без этого? Подмигивает тыковка, заходится кашлем и вылетает из кабинета. Надеюсь, не только этим. Произносит Джек ему вслед.